Глава 2 Компенсация за примирение. Часть первая. Даже несмотря на всю свою решимость сделать это, на следующий день Сакута не смог извиниться перед разозлившейся вчера Май. Его надежда натолкнуться на нее в поезде попросту рассыпалась в прах. Тогда он решил, что в таком случае придется идти к ней в класс на короткой переменке после первой половины занятий, но так нигде не смог ее найти. После чего... Поговорил с третьегодкого двери, она, немного смущаясь, ответила. «Сакура Дзима-сан, приходила ли она сегодня?» Перед тем, как вернуться к разговору, с подругами она закончила фразой. «Ну, она вчера была». Класс, в котором она отсутствовала, полнился смехом мальчишек и хихиканьем девочек. Атмосфера на перемене не слишком разнилась у вторых и третьих годов. И когда я представил Майя, отчуждённую в этой атмосфере, почувствовал легкую боль в груди. А где она сидит? А -а, вон там вот. Девушка указала на место во втором ряду, рядом с окном в самой дальней части комнаты. Увидев, что ее сумка лежит на пустой парте, Сокута вернулся в свой класс. каждую перемену он приходил к классу третий годок, но май там не было. На парте были только лишь сумка и учебники для следующего урока. И все. больше ничего. Уверен, Майя была в школе, но все попытки найти ее были попросту тщетны. Последняя его надежда была встреча после уроков, как только занятия кончились. И тут же он кинулся к выходу. Осматриваясь вокруг, он провел минут 20 в поисках Майи, но поняв, что не найдет ее, он вышел из школы и направился к станции. Конечно, там ее тоже не оказалось. Вечером, как и на станции, сетирега Хама. В конце концов, он не смог встретиться с ней сегодня, говоря уже о том, чтобы помириться. Это длилось три дня. За столько времени даже идиот бы понял, что она старается его избегать. Но проблема оставалась в том, что даже после этого поведение ее попросту никак не изменилось. С тех пор прошло примерно две недели, и она все еще безупречно избегала его. Вчера по дороге домой он подстерегал ее на станции. Но результатов это принесло нулевых. Из-за того, что даже после часа ожиданий Майи не появилось, казалось, что она просто прошла до следующей станции, где и села на поезд. В любом случае, она создавала ему некоторые неудобства. Вероятнее всего, она использовала какие-то трюки, которые выучила, пока работала в шоу-бизнесе, чтобы хоть как-то избегать камер, иногда исчезая, словно туман. Полагаю, это очень сильно ее задело. Такие мысли с каждым разом все усиливались и усиливались, и день ото дня становились все сильнее. Предложение вернуться в шоу-бизнес разозлило ее, а спусковым крючком, вероятнее всего, оказался менеджер. Из-за этого он стал думать над причиной, на которую она взяла перерыв, сомневаясь насчет возвращения, даже даже не желая этого. Когда он попытался найти... Поводы для этого, с помощью школьного компьютера наткнулся лишь на бесполезные слухи и сплетни вроде бы, это переутомление или что-то было с ее продюсером, или у нее появился парень. В итоге единственным способом узнать это было спросить ее напрямую, но из-за того, что она безупречно его избегала, ничего поделать нельзя было. На следующий день после школы, Сакуто, решив, что бездомное преследование попросту бессмысленно, немного изменил свою тактику. Закончив с уборкой, он отправился к лаборатории физики. Там он смог встретиться со своим вторым другом. Он слегка постучал, после чего открыл дверь, не дожидаясь ответа. «Я вхожу». Он вошел и закрыл за собой дверь. «Ну, зашел. А теперь уходи». И был... Немедленно встречен жесткими словами. Посреди большой лаборатории стояла одна ученица, подготавливающая спиртовую горелку и мерный стаканчик на учительском столе. Она даже не смотрела на Сакуту, когда тот зашел. Она была маленькой, 155 сантиметров ростом, и носила большие очки. Белый халат поверх ее униформы привлекал внимание, а ее ровная осанка в каком-то роде была несколько очаровательной. Ее звали Рио Футаба, второгодка старшей школы Минагахара. В прошлом году она училась Сакута и Юмой в одном классе и была единственным членом научного клуба. Все считали ее странной из-за того, что она иногда при проведении научных экспериментов создавала перебои в подаче электричества и небольшие пожары. Также тот факт, что она постоянно носила лабораторный халат, была еще одной причиной для всего этого. Сакута взял ближайший стул и сел за стол напротив него ну как поживаешь ничего о чем бы тебе стоило рассказывать от засагава. расскажи мне хоть что-нибудь интересное а?» не втягивая меня в свое обсуждение старшеклассников у которых слишком много свободного времени рио перевела свой взгляд на сакуту возможно она действительно считала что он мешает. Мы ведь действительно старшеклассники с большим количеством свободного времени. Почему ты не можешь себя так вести? Рио проигнорировала попытку Сакуты продолжить беседу и зажгла спиртовую спичкой. Она поставила ее по стакан с водой. Наверное, это был своего рода тоже эксперимент. Ну что ж, как поживаешь, от Сагава? Да ничего необычного, что можно было бы рассказать. Лжец. Ты помешалась на популярной детской актрисе, не так ли? Без тени раздумий он понял, что она имеет в виду Май. Да она уже давно не детская актриса. Теперь она профессиональный исполнитель, актриса и артистка. В любом случае, ты откуда узнала? Вопрос глупый. Тогда хорошо. Судя по всему, только от конними. Юма был единственным, кто знал, что Сакута с ней связан. Также он был единственным, не считая Сакута, кто вообще общался с Рио. Она считалась странной из-за того, что постоянно носила лабораторный халат. Вот и все ей требовалось доказать. Я беспокоюсь о том, что ты снова усуешь, что у нас разные дела от Засагава. Что ты подразумеваешь под этим снова? Беспокоиться о том невежде... А в общем, Куниме слишком добр. То есть, ты знаешь, как это работает. Так ну, давай, рассказывай мне. Он думал, что фраза Хороший человек подходит для Юма лучше всего, когда в прошлом году распространился слух об инциденте в больнице, только Юма не поменял своего отношения. Он не принимал такие слухи, как данность, и сам сперва спросил Сакута об этом, когда они напыли, напали по физкультуре. Конечно, нет. Я так и думал. Куними улыбнулся. Ты веришь мне, Куними? Честно говоря, это было шокирующим. Большинство его одноклассников проверили слухом и решили отстраниться от него, не разобравшись. Ты ведь не делал этого, верно? Нет, не делал. Тогда я же зачем верить слухам? От непонятно кого лучше поверю тебе, стоящему прямо передо мной от Сагава. Куними, ты худший. Из чего это вдруг? Даже твоя личность прекрасна. Ты действительно враг всех мужчин. Да что за черт? Это случилось всего год назад, и с тех пор он часто общался с Юмой. Он посмотрел на пламя рассеянным взглядом. Мир несправедлив, не так ли? И затем он окинул на него грубый взгляд. Люди такие разные. Рио смотрела с очевидной жалостью на Сакута. Да прекрати сравнивать меня с куними! Не переживай, просто тебя дразню. Очевидно, что будешь. Но люди такие, как он, обычно скрывают различные невероятные извращения. Таким образом, баланс в мире со сохраняется... Понимаешь? Ты всегда такой неуклюжий, сказала Рио, вздыхая. Чего? Называй за спиной своего друга, который беспокоится о тебе извращенцем? Серьезно? Заявление Рио было попросту неопровержимо. «Да я просто подумала, наша с куними разница!» «Ну и?» Рио вставила свое слово. «Чего и?» Сокота повернулся. Вода в стакане начинала пузыриться. «Макина ты уже забыл?» «Почему и ты и Куни вообще про это упоминаете?» «А разве ты не должен понимать, это лучше остальных от Зусагава?» Спросила Рио прежде, чем потушить огонь и перелить воду в кружку, насыпая туда ложку растворимого кофе. Видимо, это был не эксперимент. Налей мне немного, слушай. К сожалению, у меня только одна кружка. Можешь использовать этот мерный цилиндрик. Рио спокойно протянула тонкий стеклянный цилиндр сантиметров 30 в высоту. Если бы я пил из подобного, мог бы закончить все одним глотком. Нужно провести эксперимент, чтобы проверить на правдивость гипотезы гипотезу Адзасагава. Все равно здесь ничего больше нет. Что вы мог ты использовать в качестве крошки? Тебе не приходило в голову использовать стакан, в котором ты кипятила воду? Нет. Это было слишком очевидно и скучно. Даже жалуюсь, Рио добавила быстро растворимый кофе в оставшуюся воду в стакане. Футаба, сахар. Мне не нужно. Рио доставила пластиковую бутылку из ящика и поставила напротив Сакута. На этикетке было написано «Диоксид марганца». Это вообще съедобно? Там явно сахар, он же белый. Даже не знаю. Существует довольно много вообще-то белых порошков. Да и к тому же, диоксид марганца черный. Давай немного попробуем сначала. Сакута проигнорировал настоящее предложенное Рио и достал свой черный. Она несколько опечалилась и снова зажгла горелку. Он подумал, что на этот раз она действительно собирается поэкспериментировать, но она накрыла его металлической сеткой и начала подогревать несколько сушеных кальмаров, а их щупальца свернулись. «Слушай, да и мне тоже». Он думал, что с кофе они никак не сочетаются, то из-за запаха ему захотелось даже несколько есть. Рио оторвала одно щупальце и отдала ему. Пожевав, Сакута прошептал к основному вопросу. Слушай, как ты думаешь, можно ли стать незаметным? Если ты беспокоишься о своем зрении, то почему бы не сходить к окулисту? Да нет, я не это имел в виду. Я про невозможность увидеть что-то, что хотя Что существует на самом деле. Как бы сказать, будто ты человек-невидимка. Конечно, моя также не слышала... Так что это был немного другой случай, но для начала он хотел бы понять некоторые основы. Ты думаешь, как пробраться в женский туалет? Да, да не увлекайся таким! Давай на раздевалках остановимся. Ну это весь ты негодник. Рио протянула руку к своей сумке и достала телефон из кармана. Куда звонишь? В полицию. Да подожди ты! Ничего мне полиция не сделает, преступления даже не было. Действительно... Рио вернула телефон в сумку. «Возвращаясь к вопросу, механизм, стоящий за зрением, есть в книжке по физике. Тебе нужно изучить его про свет и про линзы». Рио со стуком поставила передний учебник по физике. «Это скучно, я поэтому тебя и спрашиваю». Сакута вежливо вернул книгу. Рио проигнорировала это и начала жевать своего кальмара. «Свет – очень важная вещь. Он падает на объект, отражается, попадает в глаз» позволяя людям видеть форму и свет объекта. Ты не можешь видеть в темноте, потому что там нет источников света. Хм, то есть отражение? Если не понял, подумай об их локации. Ты должен был слышать об этом на уроках. Дельфины, например, используют ультразвук. Что-то об оценке расстояния между ними и препятствиями путем прослушивания отражённых волн ультразвука. Верно. Также они вроде бы могут определять форму объектов. Сонарно на садных работает точно так же. Когда трудно что-то увидеть, это потому что света мало. Поэтому вещи, которые не отражают свет, такие как прозрачное стекло, увидеть довольно трудно. Понял. Тогда получается, свет не ударяется обмай? То, что случилось с этой единственной актрисой, на ее перерыве настолько маловероятно, что даже смешно. Или он может думать, что свет не отражается от нее, как от стекла? Но тогда было бы много того, что не сходилось. Ее голос, этот факт, что они были людьми, которые могли и которые не могли ее видеть. Ситуация была до безумие сложная. Я, наверное, поняла, о чем ты. Серьезно? Ты думаешь, я идиот, да? Ты сомнением на меня смотришь, потому что думаешь, что я идиот. Вовсе нет. Тогда, наверное, думаешь, что я супер суперидиот. Я думаю, ты раздражаешься, когда кто-то -то вроде того, что он может понять, что ты сам хочешь сказать. Ты раздражаешь. А я думаю, это тот неприятный тип людей, которые притворяются, что не понимают, хотя на самом деле это не так. И виноват. А теперь не можешь ли прекратить издеваться? Тебя так легко вывести из себя? Рела с безразличием отпила кофе. Они должны вернуться к теме разговора. Тогда давай добавим условия. Допустим, я сижу перед тобой вот как сейчас, и вдруг пропадаю из виду. Это вообще возможно? Если я закрою глаза, да? А с открытыми глазами? Возможно. Ответ Рио был противоположен тому, что он ожидал услышать. Если я сконцентрируюсь на чем-нибудь другом, и отключусь от тебя, то не замечу. Но это немного отличается... Тогда рассмотрим все заново. С другой темой, нежели свет. На зрение больше влияет человеческий мозг, нежели физическое явление. Понимаешь? Например, я могу показать маленькой, но среднеклассник назвал бы меня большой. Нет, ты не большая. Особенно... Так, не говори о моей груди. О, прости, ты об этом беспокоишься? Нет ни капли. В тебе нет даже деликатности. Возможно, я где-то потеряла ее. Еще он огляделся. Если не собираешься меня воспринимать всерьез, то убирайся, лекция окончена. Рио встала со своего стула. Прости, прости, я буду серьезен, правда. Как я уже сказала, не говори о ней. Итак, вещи, которые мы видим, могут быть субъективными. Верно, мозг человека может игнорировать вещи, которые человек не хочет видеть. Это можно было бы выразить разными способами, например, такими как делать вид, что не замечаешь, не воспринимать во внимание, не обращать на что-то внимание и не заострять внимание на чем-либо. Можно привести много таких примеров, но только ситуация с Майю, не подходила ни под одно из предположений Рио. Грубо говоря, он чувствовал, что она играет роль атмосферы, И была невидима для своего окружения. И хотя вероятнее всего причина была в самой мае, но Рио могла только говорить с позиции наблюдателя, не зная никаких деталей. Другими словами, это никак не было связано, наблюдают ли за тобой или ты делаешь-то сам. Еще может подойти теория наблюдателя. Теория наблюдателя? Да, один такой термин. Короче говоря, все, что есть в нашем мире, достоверно существует только с приходом наблюдателя. Но обычно эту теорию сложно представить. Да я приведу пример. Скорее всего, ты знаешь теорию кота в ящике. Кота Шредингера. Ну, по крайней мере, такое имя я слышала. Хорошо, смотри. Рио достала из-под стола картонную коробку и поставила перед Сакутой. Помещаем сюда кошку. А теперь добавляем радиоактивный элемент один атом которого распадается за час. А также контейнер с ядовитым газом, который откроется при распаде элемента. Если он откроется, кошка умрет, вдохнув ядовитый газ. А теперь... Присай, будто коробка пролежала полчаса. Как ты думаешь, что произошло с кошкой? Вероятнее всего, распадется, раз элемент за час, то, возможно, она еще жива? 30 минут — это половина, так что половина вероятности, что она жива. 50 на 50 верно? А теперь потряси эту коробку. Коробка металлическая никак не двигалась. Я полагаю, возможно, кот еще жив. В данной ситуации твое мнение не важно. Тогда не спрашивай меня. Один единственный способ узнать состояние кошки, это открыть и посмотреть. Довольно обычный метод. Да, но как только коробка откроется, состояние кошки будет определенным. Другими словами, пока ты не откроешь коробку, и не проверишь, кошка наполовину живая, наполовину мертва. По крайней мере, в мире квантовой механики. А что с логикой? То есть, что будет, если она умрет через 10 минут? Разве у нас не будет еще 20 с лишним минут или меньше, что она не будет мир до открытия. Поэтому я и говорю, теорию трудно представить. Что ж, даже если оставлять в стороне объяснения квантовой механики, я думаю, в таком образе мышления есть и таки какая-то доля истины. Истина, Да. Понимаешь? Люди видят мир таким, каким сами хотят, чтобы он был. Слух о том, хорошее этому подтверждение, они идут предпочтение своим предположениям, нежели правде. Если бы ты был кошкой в коробке, а другие ученики наблюдателями, ты не думаешь, что реальность для них была бы изменена? Наверное, то, что она хотела сказать, в конце концов, важна не ситуация внутри коробки, а субъективность тех, кто за ней наблюдает. Сакута ничего не мог с этим поделать, ведь из темы разговора получалось, что образ куда определяется наблюдателем. Это ведь даже не смешно. Однако сложно было приравнять это к ситуации с Май. Сакута мог ее видеть, а остальные нет. И он не принимал, какие нужны условия для того, чтобы стать невидимым. Все это было, конечно, интересно, но у Сакуты было чувство, что кусочки пазла не совсем сходятся. Кроме того, фальшивый феномен под названием «подростковый синдром» может вообще не иметь физического объяснения. Возможно, в их беседе найти можно было решение. Но ему казалось, что после разговора с Рио все стало только сложнее. Просто вернуться в шоу-бизнес могло и не решить проблему. Из-за этого неприятного чувства саку даже не знал, как быть. Рио говорил о людях, которые наблюдают с самого начала и до конца, поэтому изменения в психологическом состоянии Майи были здесь явно ни при чем. Это, конечно, дополнение, но есть примеры и физических наблюдений, меняющих результат. Ты серьезно да есть эксперимент с двумя щелями. если вкратце заключение это результат разнился от наблюдателя и затем как шел ход эксперимента это будто японская команда по футболу сыгравшая в матче и я бы узнал их победе с новостей да но если бы я пошел и посмотрел то они бы проиграли так то о чем я говорила применимо только к частицам микромеру До того, как частицы начинают наблюдать, ее положение определяется вероятностью ее формы от волна, а не материя. Наблюдение же переопределяет ее материю. Но если соединять все эти микроштуки вместе, мы получим людей, верно? Если бы то, о чем я рассказывала, произошло бы в макромире, твоя интерпретация бы подошла. И тебе не стоило смотреть футбол снова для пользы нашей команды. Больше не смотри. Пока Рио давал ему несколько полезных советов, по школьной связи объявили Куними Кун из класса 2-2. Пожалуйста, подойдите в учительскую, где возьдет тренер баскетбольного клуба Сана Сансей. О, похоже, натворил что-то. Он не ты. Скорее всего, ему нужно подтвердить расписание тренировок. Казалось, я это не заботила, но Рио все же заступилась за Юму. Взглянув на динамик, Сакута решил проверить время примерно три. Ладно, у меня работа по дому, я пойду. Да-да, уходи уже. Спасибо за все, кофе тоже был хорош. Если решил поблагодарить, лучше учителя по физике, благодари, а не меня. марила взяла кофейную банку и показала ему имя на крышке. Ну, он не заметит, что его стало чуть-чуть меньше. Сказав это, он встал, закинул сумку на плечо и вышел. Коснувшись двери, он вдруг кое-что вспомнил и оглянулся. Рио разжигала газовую горелку, видимо, собираясь в этот раз на самом деле провести эксперимент. «Футаба!» «Чего?» Она ответила ему, продолжая смотреть на бледно-голубое пламя. «У тебя все в порядке с конями? «У меня...» «Я смирюсь с этим». «Возможно, она хотела сказать, что у нее все в порядке, но не смогла». Ее голос звучал опустошенным, а ее обычная концентрация куда-то улеточилась. Не сумев сказать, что все в порядке, она выдала слабую улыбку. саку ничем не мог помочь ей. Он ничего не мог, кроме как смотреть на ее неразделенную любовь со стороны. «На работу опоздаешь!» Она кивнула в сторону выхода и следила за ним до тех пор, пока он не вышел из лаборатории по физике. Закрыла с собой дверь, он неосознанно пробубнил. «Смиришься!» Как же? Не похоже, что это совсем уж сдалась».